Дело нелегкое. Хэншоу решил, что куда проще было бы пойти к Джонсону и в правлении электротранспортной компании и рассказать им все на чистоту. Джонсон может созвать директоров, пригласить Каупервуда и его с Грифсом и оформить передачу прав за денежки Каупервуда. Эта идея показалась ему как нельзя более заманчивой. Я полагаю что для обеих сторон всего целесообразнее было бы оформить передачу из рук в руки за один раз. Сказал он, и тут же объяснил Кауперводу, каким образом это можно сделать, умолчал разумеется, почему ему кажется это удобным. Но вот отлично понял и то, о чем Хэншоу предпочел умолчать. «Хорошо», — сказал он. «Если вы беретесь уладить это с вашими директорами, я не возражаю. Все это займет буквально несколько минут». Вы передаете мне ваш опционы ценные бумаги Государственного банка на 60 тысяч и соответствующую расписку на эти бумаги, и я тут же передаю вам чеки на 30 и на 60 тысяч. А сейчас, я думаю, нам остается только набросать текст временного соглашения, и вы подпишите его. И он тут же позвонил секретарю и продиктовал основные пункты. Итак, джентльмены, — сказал Каупервуд, — когда все подписали документ, Я бы хотел, чтобы вы с вами теперь чувствовали себя не как продавцы и покупатели, но как союзники, взявшиеся сообщать делать весьма важное дело, которое всем нам принесет хорошие плоды. Я даю вам слово отплатить за ваше ревностное сотрудничество не менее ревностным сотрудничеством со своей стороны. И он крепко пожал руки обоим. «Быстро мы с вами это провернули», — сказал Гривз вот улыбнулся. «Надо полагать, это вот и называется у вас в Америке «ускоренный темп», — прибавил Хэншоу. «Просто трезвый подход к делу со стороны всех участвующих», — сказал Каупервуд. «Если это по-американски хорошо, если по-английски тоже хорошо, но не забудьте, что в данном случае это достигнуто при участии одного американца и двух англичан». Как только они ушли... Каупервуд послал за Сиппенсом. «Уж не зная, Десото, поверите ли вы мне?» — сказал он вошедшему Сиппенсу. «Я только что купил эту самую вашу, Джерин Кросс». «Купили?» — воскликнул Сиппенс. «Вот это здорово!» Он уже видел себя главным управляющим и организатором этой линии. А Каупервуд в это время как раз думал, можно ли поручить такое дело Сиппенсу. «Разве что на первое время сдвинуть все это с места, потом вряд ли. Сиппенс такой непримиримый, заядлый американец. Он, пожалуй, будет раздражать англичан. Не сумеет ладить с воротилами лондонского финансового мира. «Вот взгляните-ка», — сказал Каупервуд, протягивая ему лист бумаги, предварительный но тем не менее обязательный для обеих сторон соглашения Каупервуда с Гривсом и Хэншоу. Сиппенс выбрал из-под обвинутого ему Каупервудом ящика, длинную в золотой обертке сигару, и начал читать. «Здорово!» — воскликнул он, вынимая сигару изо рта и держа ее в вытянутой руке. «Ну и шум поднимется, когда об этом прочтут в Чикаго, в Нью-Йорке, да и здесь тоже. Да черт возьми! Это прогремит на весь мир! Стоит вам только сообщить в здешнюю прессу. «Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами, Десото. Такая сенсация здесь, да еще сразу после моего приезда. Не знаю, какое это произведет впечатление. Боюсь, как бы это ни отразилось... Да нет, не у нас в Америке, пусть они там себе удивляются и негодуют, а вот на ценах здешних концессий. Они могут подскочить, и по всей вероятности так оно и будет, едва только это просочится в печать». Он задумался. «В особенности, когда они прочтут, какая сумма будет выложена на стол сразу за одну эту крошечную линию. Подумайте, сто тысяч фунтов. И мне ведь и в самом деле придется тут же приступить к постройке или потерять на этом около семидесяти тысяч». «Верно, патрон», — поддакнул сипенс «И сказать по правде...» для «Да чего все это бессмысленно, — задумчиво продолжал Калпервуд. — Лет нам с вами уже немало, и вот мы зачем-то ввязываемся в эту новую авантюру, которая...